Глава первая. Раньше было... лучше? Когда в компаниях, где меня никто не знает, я говорю, что зарабатываю на жизнь разработкой игр в одиночку, я обязательно сталкиваюсь с убеждением, что моя деятельность почти фантастична, а сам я или лжец, или пришелец другой планеты. Уверенность в том, что для разработки современной игры нужна огромная команда, слишком уж плотно укоренилась в массовом сознании. Студии по разработке видеоигр нанимают бесчетное количество людей. Титры в играх становятся все длиннее. Команды разработчиков перестают помещаться на одном фотоснимке. В игровой индустрии теперь очень много народа, и это почти никого не удивляет. А меня удивляет. И вас, надеюсь, это тоже удивит, когда мы познакомимся с некоторыми аргументами в пользу того, что один в поле вполне себе разработчик, и нечего удивляться, когда в компании кто-то говорит, что делает игры один. Я не занимаюсь флешебством. За время существования такого искусства, как создание видеоигр, Было разработано множество великолепных проектов. Если о культовом статусе некоторых современных произведений множество людей пылко ругаются на форумах, то почетный статус таких вещей, как «Марио» или «Файнал Фэнтези» неоспорим. Давайте на короткое время вернемся в конец 80-х, чтобы после такого путешествия свежим взглядом окинуть современную игровую индустрию и подумать о нашем месте в ней. На заре становления индустрии видеоигр все платформеры или разворачивались на одном экране, или же вынуждали персонажа двигаться вверх. Но тут совершается революция. Рождается такая легенда, как Супер Марио Брос. Миллионы игроков пускаются в оригинальное приключения слева направо. Революционность Марио на NES в России продавали клоны этой приставки под названием Dendy заключалась не только в направлении движения, но и во многих оригинальных дизайнерских решениях, которые требуют куда более детального анализа, чем можно здесь уместить. Сейчас же я просто к великому Марио добавлю еще один пример. Жанр RPG зародился в мире настольных игр. На экраны мониторов он перекочевал в лице Wizardry и Ultima, но это были серьезные игры для взрослых высоколобых ребят. Идея этих сложных и уникальных проектов, а также опыт коллег, создавших Dragon Quest, легли в основу самой первой части Final Fantasy. Именно Final Fantasy популяризовала жанр JRPG на консолях и доказала, что японские игры могут быть интересной западной аудитории всех возрастов, А жанр RPG не является нишевым и малопонятным развлечением. Нужно целиком и полностью абстрагироваться от массовой культуры, чтобы ни разу в жизни не слышать имени Марио или названия Final Fantasy. Такие титаны не рождались уже очень давно. И можно было бы парировать тем аргументом, что в 80-е создавалось не так много игр, и выстоять в конкурентной борьбе с коллегами было проще, а значит было проще и выделиться. Но стоит иметь в виду, что до выхода Марио и Final Fantasy игровую индустрию уже хранили, На рынке был переизбыток видеоигр. Тиражи, нашумевшие ET для Atari, утилизировали путем буквального захоронения в земле, а в успех приставки NES на западном рынке до конца не верил никто, так как Запад на тот момент уже устал от видеоигр после наплыва низкокачественных продуктов на приставке предыдущего поколения. Позже, перед самым выходом консоли Nintendo 64, президент компании Nintendo Hiroshi Yamauchi говорил, что рынок уже сейчас зашел в тупик. Он завален новыми играми, 70% из которых не находят своих поклонников. Это высказывание было сделано в 1996 году. Игровую индустрию никогда не переставали считать перегруженной новыми проектами. И мантру об избыточном количестве игр всю дорогу повторяют в средствах массовой информации и в наши дни. Подобные беспочвенные утверждения не являются поводом обесценивать заслуги разработчиков прошлого. как они должны стать причиной опускать руки перед выходом на перенасыщенный рынок в наши дни. Рынок видеоигр абсолютно всегда называли перенасыщенным, но это ничего не значит. Здесь всегда есть место новым именам, в том числе и вашему. Условия, в которых выходили на Западе Final Fantasy и Super Mario, были, напротив, гораздо катастрофичнее, чем условия для выпуска игр в наши дни. Игровое сообщество не отличалось многочисленностью. Количество проданных приставок не составляло десятки миллионов. Игру приходилось продавать строго на физических носителях, в то время как сейчас вы можете распространять любое свое творение через интернет, не заморачиваясь с поставками, логистикой и производством картриджей. В наши дни вы можете даже выпустить игру с ошибками, глюками и багами, а через какое-то время залатать все недоработки патчем, скачивание которых многие пользователи даже не заметят. В былые же времена обнаружение серьёзного бага в игре могло привести к отмене поставки картриджей, а значит, к колоссальным финансовым потерям. Не только игровой рынок был негостеприимным для творчества. Сами инструменты для разработки и жёсткие требования к разработчикам создавали воистину спартанские условия для творцов. Узнаваемый стиль Супер Марио создавался с использованием 64 цветов. Битвы с ордой монстров Final Fantasy умещались на экране 256 на 240 пикселей. Ограничения в количестве возможных для отображения цветов вынуждали разработчиков Final Fantasy использовать всего лишь три цвета на каждого отдельного персонажа, а часть монстров была раскрашена с использованием одинаковой палитры. Только так NES могла отобразить их на одном поле битвы. Отдельные двухмерные объекты на экране называются спрайтами. В понятие спрайт входили интерактивные объекты, и персонаж, и враги, и элементы окружения вроде кустов и деревьев. Любая отдельная двухмерная картинка у вас на экране — это спрайт. Спрайт может быть как анимированным, так и статичным. Если вы нарисуете в какой-нибудь программе дерево на прозрачном фоне и вставите это дерево в игру, то дерево можно смело называть спрайтом. Чтобы понять, в каких суровых ограничениях работали Миямот и его команда, можно взглянуть на всю графику в Super Mario Bros. Рисунок 1 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Почему же мы не видим здесь отдельного спрайта для Марио, отдельного спрайта для боссов и для окружения? Где облака, где кусты? Что это за каша такая? А дело в том, что на NES крупные спрайты состояли из множества квадратиков 8х8 пикселей, каждый из которых имел несколько вариаций, чтобы создать анимацию. Спрайт Марио складывался из двух квадратиков, последовательная смена которых создавала иллюзию движения. Художники не могли просто нарисовать Марио во весь рост и отправить его в игру в таком виде. Раскрашивали спрайты программно, поэтому в игру они вносились в черно-белом варианте. Это позволяло использовать один и тот же спрайт несколько раз. Например, для облаков и кустов достаточно было облако покрасить в белый цвет, а куст — в зеленый. Модуль обработки изображений NES отрисовывал всего два слоя. На верхнем из них располагались спрайты. Отдельный спрайт не мог быть больше, чем квадратик 8х8 пикселей. И для достижения такой цели, как создать крупный спрайт персонажа, художникам приходилось разбивать изображение на 4, 6 или еще большее количество квадратиков. Анимации для каждого квадратика создавались отдельно. Не менее сложный подход распространялся и на дизайн уровней. второе из слоев, отображаемых модулем обработки изображений, был фоном. Фон состоял из 960 плиток, разрешением 8 на 8 пикселей. Но лишь 256 из них могли быть уникальными, в то время как остальные 644 обязаны были быть их копией. Меньше одной четверти экрана могло быть занято уникальными объектами. Хоть приставка и могла обрабатывать 256 цветов, фону конкретно Final Fantasy отдавалось 13 цветов, один из которых и без того был занят базовой заливкой. Оставшиеся 12 цветов разбивались на четыре палитры — Но и на этом ограничения не заканчивались. Система объединяла каждые четыре плитки 8х8 в один блок, и использовать в одном блоке можно было только одну из заготовленных палитр. Файл со всей графикой в Марио занимал 8 килобайт памяти. Чтобы так умело распределить объекты и разбить все на кубики 8х8, художник был обязан мыслить так, как мыслит программист. Здесь не шло речи о свободе творчества и непринужденных мазках кистью. Для создания подобной графики не хватит одних лишь академических навыков классического рисования. Чтобы сделать картинку выразительной, читаемой, узнаваемой и красивой, требовалось множество умений и знаний из областей, не относящихся к изобразительному искусству. Массивное количество суровых ограничений превращало работу над визуальным стилем в изнурительную игру в невероятно усложненную версию шахмат. Разработка игр в таких сковывающих условиях в наши дни кажется абсурдной и невыполнимой задачей. Рисунок второй вы можете найти в PDF приложении к этой аудиокниге. Можно углубиться еще дальше в системные ограничения NES и ужаснуться тому, что весь код игры приходилось писать на низкоуровневом языке ассемблер, внешний вид которого способен ввести в состояние ужаса любого современного программиста. Команда Миямото, Супермарио и Сакагути, Final Fantasy, приходилось писать свой собственный рендер Качество графики в их играх зависело не только от художников, но и от программистов. Ребята не могли даже поворачивать спрайты. В NES не было такой функции. Если вы видели в играх крутящихся спрайт, то такой эффект был достигнут рядом изобретательных оригинальных решений, а не простой современной командой Rotate to Angle. А про всего лишь пять голосовых потоков, которые были доступны авторам музыки для NES, можно написать отдельную книгу, и она будет достойна внимания — ибо в эпоху NES начало зарождаться такое направление, как чиптюн — восьмибитная музыка, у которой все еще есть поклонники и авторы. Команда Имия Мото и Сакагути состояли всего из четырех человек. Четыре человека, находясь во внушительных ограничениях, обладая, казалось бы, неимоверно скудными возможностями, смогли создать нечто столь грандиозное и революционное, как Super Mario Bros. и Final Fantasy. В 80-е не было YouTube с его колоссальным количеством уроков, не было книг и курсов, не существовало понятия «пиксель-артист», тот, кто рисует изображения с помощью пикселей, самых крошечных объектов на экране. А ведь рисовать на уровне пикселей — это отнюдь не то же самое, что заниматься классическим изобразительным искусством. Разработчики не могли перенять опыт своих коллег, потому что со своими революционными идеями смелые и умные ребята выходили на абсолютно неистоптанную тропу где они оставались со своими уникальными проблемами один на один. Но что самое интересное, у них получилось создать нечто волшебное, удивительное, положившее начало целым культом и вырастившее не одно поколение игроков. У них не было и десятой части тех инструментов, что есть сейчас у нас. Наши возможности гораздо шире, чем были у разработчиков в конце 80-х, и сделать мы можем в разы больше. Свою Final Fantasy у вас сейчас получится создать играючи. Уделите внимание ретро-играм эпохи NES, SNES и Sega Mega Drive и сравните их с современными независимыми играми. Не собраны ли, на ваш взгляд, современные игры из точно тех же элементов, из которых создавали хиты прошлых лет? Давайте поговорим о том, что именно мы имеем на текущий момент.